Глава 15. Радская дорога. Важная вара 10 декабря 1939 года. 10 числа получилось штаба 9 армии приказ о действии в направлении на Сулому-Салме. прибывшие в кем части срочно перебрасывались к Важной вара. Примечание 1. Туда же я решил переместить штаб. Примечание 1. Важная вара — небольшое село на советской территории, дорога из которого вела к Суому-Салми. Первыми в важной вара прибыли разведрота и первый батальон 305-го стрелкового полка. Ни танков, ни артиллерии еще не было. Разведчики были посланы осмотреть дорогу, но противника не заметили. Поздно вечером прибыл посыльный из штаба армии с требованием немедленно начать движение на Суому-Салми. На что ответил в письменной форме, что дивизия еще не готова к наступлению, имеется в распоряжении один батальон без средств усиления, а без танков и артиллерии наступать не намерен. Весь день 10-го важный пребывали части дивизии, в том числе пулеметная рота, но только 11-го утром начали прибывать танки и часть артиллерии. Боевое охранение вступило в огневой контакт с разведкой финов но взять языка не смогли. Финны ушли, пользуясь отличным знанием местности. Я понимал, что в моем распоряжении остались считанные часы. Как только финны окружат 163-ю дивизию, на меня насяду с требованием пробиваться к ней по частям, не дожидаясь ни танков, ни артиллерии, ни черта лысого. Могут и под трибунал расписать заранее. Я был твердо намерен собрать в кулак максимум сил и использовать их предельно эффективно. В этом огромную помощь оказывал майор Чернов, человек-компьютер. Благодаря усилиям див в каждом стрелковом полку одним батальон стал лыжным. На санках установили станковые пулеметы. В передовом охранении шли самые подготовленные и умелые бойцы. Были и ударно-штурмовые саперно-стрелковые группы. Одиннадцатого вечера в глубь территории ушли диверсионные группы, чьей прямой задачей было крепко насолить противнику. Ко мне подошел командир 305-го стрелкового полка, майор Легкодух. Волевое лицо, блондин с голубыми глазами и правильными чертами лица, вот только массивный подбородок чуть портил это впечатление, но в нем чувствовалась сила воли и целеустремленность, крепость духа и живость ума. — Товарищ камбрик, разрешите обратиться? По уставному обратился ко мне подошедший майор. — Кузьма Степанович, я же просил, мы тут одни, так что... — Извините, Алексей Иванович, полк к движению готов. — Это верно, полк готов, а дивизия еще не готова. Танковый батальон не прибыл весь. Артиллерия — всего одна батарея полковушек. Сосредоточив кулаки танки и артиллерию, тогда двинемся, гаубицы нужны как воздух. Так вроде там укреплений у финнов нет. В такую зиму, Кузьма Степанович, набросай горку снега, полей водой. Вот перед противником непроходимый вал. Да. Думаете, я перестраховщик? Да что-то не узнаю я вас, Алексей Иванович. Вы как-то поменялись. Тот, с которым я в Польшу ходил, приказал бы наступать немедля. А ты что-то телешься, камбрик. Неужто финны пострашнее ляхов будут? — А что ляхи? — Их уже расколотили. Мы так пришли посмотреть. Нет, там тоже было сопротивление. Пару раз стрельнули по колонне. Но финны-то готовились к войне. — И что с того? Чем им это поможет? Объясни. А то, что по железке финны могут резервы перебрасывать туда, куда им надо, пока мы будем в снегах вязнуть. — 163 шестьдесят остановить, расплюнуть. Оборону занять в узком дефиле и все. Как триста спартанцев будут держать их под замком? ирадская дорога? Ниточка, блокировать ее смогут. Много без припасов навоюешь? А наша сила в огне, потому что иначе будем финов сбивать с дороги до зеленых веников. Поэтому, как только приходят танки и тяжелая артиллерия, выступаем. Вот уж, да, война что с человеком делает? На маневрах ты бы уже пер во всю прыть. — А я у тебя, как всегда, на острие удара. — Так это война, а не маневры. — Кузьма Степанович, очень тебя прошу. Передовому охранению и фланговым дозорам удели особое внимание. Ракетами знаки, чтобы подавали. Проследи, будь другом. — Чего ж ты боишься так, Леша? Майор-легкодух пожал плечами и направился к своим бойцам. Вообще майор на радской дороге и в той реальности показал себя смелым и инициативным командиром. Воевал храбро. Рассказы о массовых расстрелах и волне самоубийств 44-й дивизии это были лишь сказки Венского леса от наших недодемократов, о его расстреле даже речи не шло. Великую Отечественную Кузьма Легкадук попал в плен. Бежал. Скрывался от немцев. Организовал партизанский отряд. Снова бил врага. Дождался прихода Красной Армии. Воевал на фронте. Прошел проверку СМЕРШа. Претензий к нему не было. Дважды был ранен, прошел всю войну до последнего дня. Да уж, вот где фамилия, не в тему. Твердый у него был дух необычайной большевистской закалки. Не вытерпел. С группой разведчиков отправился на рекогностировку местности. Радская дорога производила на меня гнетущее впечатление. Скорее направление, колея, но никак не дорога. Видимо, в бывшем куске Российской империи одна беда все-таки осталась. Дорога проходила вдоль болот, обочины покрыты густым кустарником. Кое-где чахлые рощи деревья убирались с дорогу. А вот чуть дальше был виден мощный лес, в который это направление уходило. Там дальше дорога по берегу озер идет. Они, конечно, замерзшие, но проход там узкий, сдерживать нас нечего делать. Майор Щербина, командир разведбата дивизии, был немногословен. Эта его тирада была практически феноменальной. — Егор Аркадьевич, думаю, завтра начнем выдвижение. Смотри карту, где бы ты поставил заслон, чтобы помешать движению. Я попытался вытащить карту, но Щербина ответил, глядя в сторону уходящей в леса дороги. — Куома ярви, куй вас ярви. Я был с ним согласен. И не потому, что именно там финны перекрыли дорогу в моей реальности, а потому, что удобнее место не придумать. Узкое дефиле между озерами, где даже не на самых подготовленных позициях 300 спартанцев могут держать всю персидскую армию. Только мы не персидская армия, а красная. И финны не чудо спартанцы, а обычные воины, которые также боятся смерти, как и все обычные люди. — Егор Аркадьевич, ты к этому озеру а ярве вышли несколько групп самых надежных. Надо, чтобы они понаблюдали, что там будут делать финны. — Если же они будут перекрывать нам дорогу ранее, тоже надо знать. — Про антиснайперские группы ты мне докладывал. — Как начнем движение, они должны быть на готове. — Готово? все, группы уже выслал. — Да. Кто — Кто-кто, а майор Щербина на своем месте. — для меня оставалось загадкой. Как так получилось, что среднее командирское звено было более-менее адекватным? А вот высший командный состав дивизии так волосился. Чего мог бояться камбрик виноградов, принимая столь неадекватные решения? Ведь опыт у него был. В Китае чего-то там делал, а не только штаны в штабе просиживал. Да одной только личной храбрости мало. Принимать решения, отдавать приказы — это не под пулями стоять. Недаром у нас говорится и смерть, Красна!» И не поспоришь.